Глава восемьдесят вторая. «Она убила отца!» — услышала я истеричный голос Леоноры. «Запечатайте её так, чтобы она сдохла в этом гробу!» Тьма сжимала грудь, как железный обруч. Я лежала в каменном саркофаге, дышащим ужасом. Воздух был густым, пропитанным запахом земли, пыли и собственного страха. Я почти не дышала. Боялась, что воздух закончится раньше, чем его откроют. Я рванула ногами, уперлась пятками в стенку саркофага, извивалась, как зверь в капкане. Но плита не поддалась, ни на миллиметр. Сердце забилось так, будто пыталось вырваться из груди и броситься в эту тьму в поисках выхода. Не сейчас, не здесь, не второй раз, молила я, но голос мой застрял где-то между горлом и лёгкими, задохнувшись в собственном ужасе. Биение сердца в темноте казалось особенно громким. Я снова потянула нить жизни, чтобы оказаться в храме. Я понимала, что это лишь иллюзия пространства, и что это никак не изменит ситуацию, что даже здесь, среди мрачных обгоревших сводов храма, дышать всё равно тяжело. И вдруг я услышала крылья. Ни шум, ни ветер. Крылья. Глубокий, ракочущий звук, будто небо разорвалось надвое. Я задрожала. Сердце заколотилось так, что казалось вырветься из груди, и бросится навстречу тому, кто пришёл за мной. Огромный чёрный дракон с горящими глазами, как два уголька в пепле моей надежды, опустился на землю. И каждый шаг его сотрясал склеп до основания. Потом вспышка, пламя, искры, и посреди храма стоял человек — Дион. Я узнала его по дыханию, по тому, как оно сбивалось, когда он смотрел на меня, по чешуе, ещё не исчезнувшей со скулы, по боли в глазах, той самой, которую я так долго не хотела видеть. А я не хотела верить, потому что вера — это слабость, а я уже была сломана. Но тело предало, я бросилась к нему, не думая, не сдерживаясь, просто к нему. Ужалась лицом в его грудь, как ребёнок, потерявшийся в лесу. Его рубашка пахла огнём, потом и чем-то родным, тем, что я забыла, пока лежала в этом гробу. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала я. Голос дрожал от подавляемого приступа кашля. Я знала, знала, что там моему телу не хватает воздуха. «Пришёл за тобой?» — ответил он. И его пальцы уже были в моих волосах, будто боялись, что я снова исчезну. «Где тебя искать?» «В поместье Леоноры», — выдохнула я, цепляясь за него сильнее. «Проклятие! Я забыла фамилию. Они, они положили меня под плиту, в саркофаг. Хотят, чтобы я связала твою судьбу с её судьбой». Говорить было больно, каждое слово как игла в горле, но я говорила, потому что это был мой последний шанс. Дион замер, потом медленно, почти священно приподнял мой подбородок его взгляд прожигал кожу, душу, память. «Я приду за тобой», — прошептал он, и каждое слово было клятвой. «Не паникуй, слышишь, я приду, только не бойся», — и поцеловал. Не страстно, не нежно, как будто целовал не женщину, а последнюю искру жизни в этом мире. Я прижалась к его губам, чувствуя, как внутри тает лёд, которым я сковала сердце. И вдруг слова вырвались сами. «Прости, прости, что не верила тебе, что не видела, что не хотела видеть». Я взяла его ладонь, провела пальцами по шрамам, по следам осколков, по следам крови, которая когда-то стекала на паркет. Подняла глаза. В них ни обида, ни гнев, только боль и просьба. «Никогда больше так не делай», — прошептала я, стараясь не плакать. «Ты знаешь, о чём я. Я видела. Но ты никогда так не делай». Я зашлась в приступе кашля, будто тело боялось, что я уйду, не успев сказать всё. «У меня мало времени», — прошептала я, пыталась переселить кашель. «Воздуха осталось мало». «Дыши. Просто дыши». «Не переживай», — слышала я шёпот. Я закивала, глядя на него сквозь слёзы. Но в этот момент его силуэт начал таять. Сначала контуры, потом черты, потом всё. Как дым на ветру. Я протянула руку и схватила лишь холод. Тима вернулась. Я снова была в саркофаге, похороненная заживо в чужом склепе. Я обняла себя за плечи, сжавшись в комок. Воздуха почти не было, голова закружилась, Перед глазами поплыли пятна. Я заставила себя дышать медленно, неглубоко. «Ты уже умирала. Ты уже лежала в гробу. Ты уже слышала, как выбирают платье для другой. Но сейчас не тогда. Сейчас я знаю правду, знаю, что нужна ему». Надо было резать, и её нить принеслось в голове. Но я пожалела, пожалела бедную девочку, а вот она меня нет. «Теперь уже поздно что-то думать. Главное, просто не паниковать». «Я не умру второй раз», — прошептала я в темноту, и слова стали щитом. «Я не позволю им меня убить. Я не позволю страху съесть меня заживо». Я закрыла глаза, ждала. Ждала его шагов, ждала скрежета плиты. Паника накатывала волнами. Мне казалось, что дышать нечем, что я не доживу до того момента, пока он придёт» но тут же вспомнила про сплетённые нити жизни. И тут я услышала шаги. Они отдавались внутри меня, а я из последних сил стала бить кулачком в камень. «Я здесь!» — закричала я, но тут же зашлась в приступе кашля. Кто-то попытался сдвинуть плиту, но она не поддалась. А потом я почувствовала, как камень засветился. Он светился даже изнутри, плита сдвинулась, Я э, жадно ртом втянула воздух в себя, не веря, что могу дышать. Передо мной стоял не муж. Я видела маску и плащ, окровавленный нож упал на пол, а я попыталась встать, но голова закружилась, и я упала прямо в его руки. «Спасибо», — прошептала я. «Не за что», — послышался знакомый голос. Я вздрогнула, подняла глаза, видя, как маска съехала и упала на пол. «Значит, это был ты?» — прошептала я, чувствуя, как меня прижимают к себе. Я плакала, цеплялась за его одежду, просто плакала без слов, без гордости, без обиды, потому что в этот момент я поняла, он был рядом, всегда. Даже когда я этого не хотела, он всё равно был рядом. «Лилии или камелии?» — внезапно спросил Дион. «Камелии», — прошептала я, проглатывая слёзы. «А почему ты спрашиваешь?» «Значит, среди камелей она будет выглядеть, как старая дева», — вздохнул Дион. И в этот момент я поняла всё. Он убил Леонору. Он прижал меня к себе так, что ребра хрустнули. Его дыхание обожгло мне висок, горячее, как пламя. Чешуя уже не просто мелькала на скуле. Она расползалась по шее, как раскалённая паутина больше никогда прохрипел он и это не был приказ это была молитва проклятие клятва и я ему поверила